Ее происхождение, хронологическое совпадение крестьянской крепости с посадкой холопов во крестьяне в третьем десятилетии XVII века, не было случайности. То и другое имело тесную связь с большим тогдашним переломом в государственном и землевладельческом хозяйстве. Смута сдвинула с насиженных мест массы старожилого тяглого люда, городского и сельского, и расстроила старые земские миры, круговую порукой обеспечивавшие казне подотную исправность своих членов. Одной из первых забот правительства новой династии было восстановить эти миры. На земском соборе 1619 года было постановлено переписать и разобрать тяглых обывателей и при этом беглецов возвратить на старые места жительства, а закладчиков повернуть в тягу. Долго это дело не удавалось, по негодности исполнителей, писцов и дозорщиков. Эта неудача вместе с Большим московским пожаром 1626 года, истребившим поземельные описи в столичных приказах, понудило правительство предпринять в 1627-1628 годах новую общую перепись по более широкому и обдуманному плану. Книги этой переписи имели полицейское финансовое назначение привести в известность и укрепить на местах податные силы, какими могла располагать казна. С этой целью пользовались ими по отношению к крестьянам и впоследствии со времени уложений. Переписью проверялись действовавшие по земельные отношения между крестьянами и владельцами, разрешались столкновения, спорные случаи, но она не вносила в эти отношения новых норм, не устанавливала этих отношений, где их не было, предоставляя это добровольному частному соглашению сторон. Однако писовая записка по месту жительства давала общую основу для таких соглашений регулировала их и косвенно их вызывала. Бродячий, вольных, либо пашец, застигнутый писцом на земле владельца, куда он забрел для временной крестьянской пристани и за ним записанный, волей-неволей рядился к нему в крестьяне на условиях добровольного соглашения и вдвойне укреплялся за ним, как этой писцовой, так и порядной записью, какую давал на себя.